Десять опытов про чтение английской и американской литературы Улыбка чеширского кота О рассказах Джерома Дэвида Селлинджера Глава первая Всерьез, я начал заниматься Селлинджером около десяти лет назад. Кстати, сам Селлинджер остался бы решительно недоволен этой фразой. На моем месте он назвал бы более точный срок селлинджера,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 довольные распихивали свои деньги по западным банкам а недовольные отправились в тюрьму селлинжера эта информация вряд ли бы заинтересовала его завораживало всё идиотически единичное абсурдно конкретное а панораму всякий там фон социальный политический он безжалостно устранял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 Для чего подобная точность? Вздохнём и согласимся с экспертами, что цифры 97 507 и 14:30, если их произнести по-английски, хорошо ложатся в общий ритм текста. А цифры 79 705 и 8:45 в этот ритм не ложатся совершенно.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 Видите? Совсем другое дело. Если бы Сэлинджер начал так, всё было бы значительно лучше, что называется гораздо типичнее, как любил говорить товарищ Огурцов Серафим Иванович из кинокомедии Карнавальная ночь. Однако Сэлинджер начинает иначе. И мы попробуем разобраться почему. Я сильно забежал вперёд и немного отвлёкся. Вернёмся к самому началу. Итак, я стал заниматься с Элинджером около десяти лет назад и сразу же удивился тому, что научной литературы о нем оказалось совсем немного, даже в США, несколько тощих монографий и три десятка статей. Это при том, что автор, признанный всеми культовый классик, окруженный миллионной армией преданных поклонников. Я очень удивился такому невниманию,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 Ежели таковые в самом деле случились, нужны его архивы, черновики и письма, записные книжки, опись библиотеки, свидетельства друзей, мемуары типа мои встречи с Джеромом Салленджером и почему они не состоялись и тому подобное. Но всем этим филология не располагает. Салленджер тщательно скрывает от нас свою жизнь, не встречается с журналистами, не даёт интервью. Стало бы подътожил мой американский коллега: точные исследования, все прочтения его текстов и все рассуждения будут иметь ведь крайне приблизительной гипотезы. Именно поэтому их так мало. В самом деле, Сэлинджер постарался. Он так и остался для нас для всех загадкой, про белым человеком увёрткой. Вроде всё о нём знаем,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 Ещё посмотрим, кто из нас тут настоящий писатель. Всё это замечательно живо и чрезвычайно поучительно, однако к пониманию фигуры Сэлинджера книга его дочери ровным счётом ничего не добавляет. Он всё равно остаётся со всеми этими подробностями, белым полем странной недоговорённостью. Честно говоря, мне не помогли и более серьёзные биографии писателя.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 поэтому когда критики и журналисты начинают говорить о селленджере мне всегда кажется что они говорят о себе о своих ожиданиях и переживаниях